что-то незаметно, исподволь, но сильно повлияло на неё, да так, что переменился сам её характер. И виновато в этом было не зверство свидетельницы, которому она стала в доме Темплтонов. Душой кот понимала, что эта непонятная метаморфоза должна была произойти с ней уже давно. Так день за днём понемногу подтачивая берег готовит река грядущие изменения русла и вот каким-то образом собственная жизнь перестала быть для неё основным река размыла последние тонкие перешеек Сдвинуло последний тяжёлый камень и шумным потоком устремилось в низину, которая отныне будет служить ей новым ложем. Эта нересуждающая забота о другом, постороннем человеке, испугала её самою. Новая молния, ослепительная и яркая, выхватила из темноты стволы мамонтовых деревьев. Они были столь массивны и высоки, что напоминали кот соборные шпили. За вспышкой холодного света последовал гром такой силы, словно в разломе Сан-Андреас. Примечание: Разлом Сан-Андрес, разлом земной коры в Калифорнии, протянувшийся почти на 600 миль. Конец примечанию. Самая активная подвижка геологических пластов зафиксирована во время Сан-Францисского землетрясения в 1906 году. Снова пришли в движение тектонические пласты. Небо наконец раскололось, и на землю пролился долгожданный дождь. Первые капли были крупными и казались молочно-белыми в свете фар, словно вся ночь в один миг превратилась в изысканный подсвечник, в котором горят миллионы свечей и переливаются миллиарды хрустальных подвесок. Неожиданно, срываясь со своих мест, они с глухим стуком разбивались о капот, о ветровое стекло и об асфальт. Понемногу ливень перегородил шоссе сплошной стеной, за которой начал исчезать свет задних огней фургона. За считанные секунды размер дождевых капель уменьшился, а число их стремительно возросло. Теперь они казались серебристо-серыми и падали не вертикально вниз, а летели навстречу, подгоняемые налетевшим ветром. Кот включила дворники на полную мощность, но видимость продолжала падать. И дом на колёсах почти совсем исчез из её поля зрения. Кот поняла, что несмотря на погоду, убийца и не подумал притормозить, напротив, он увеличил скорость. Боясь выпустить его из вида хоть на мгновение, кот снова сократила разделявшую их дистанцию до 200 футов. Вместе с тем её снова посетило тревожное чувство, что убийца разгадает её манёвр и поймёт, что кто-то его преследует. Встречные машины с самого начала попадались редко. А теперь их число сократилось обратно пропорционально силе бушующей стихии. Как будто большинство автомобилей просто смыло с шоссе ливнем. В зеркальце заднего вида тоже не мелькал свет ничьих фар. Психопат за рулём фургона задал такой темп, что кроме кот, его вряд ли кто-нибудь взялся бы догонять. И на этом пустынном и мокром шоссе Котой снова почувствовала себя один на один с преступником. Точно так же, как тогда, когда она пряталась в его моторизованной скотобойне. Когда же прошло достаточно времени, ровно столько, чтобы пустынное шоссе и страшные катаракты дождя стали не такими пугающими, более привычными, преступник неожиданно предпринял странный манёвр. Не потрудившись включить сигнал поворота, он быстро нажал на тормоз и свернул на съезд какой-то второстепенной развязки. Он застал кот в расплох. Она снова испугалась, что преступник встревожится, если увидит, как она поворачивает вслед за ним. На дороге в пределах прямой видимости оставалось только две машины её Honda и его фургон так что не привлечь к себе внимание было практически невозможно но другого выхода у кот не было когда она достигла конца наклонного съезда дом на колёсах уже растворился в пелене дождя и лёгком тумане однако ещё находясь на шоссе Код заметила, что убийца свернул налево. Собственно говоря, дорога была здесь только одна. Она вела на запад, и если верить указателю, пролегала по территории национального заповедника Мамонтовых деревьев имени Гумбольдта.